Уникум. Как только по телевизору начинался турнир по теннису, папа прилипал к экрану. Женька не мог понять, что он в этом находит. Ладно бы еще хорошо играли, а то, что не подача, то ваут. То ли дело они с Лехой. Когда в субботу в бадминтон жарились, так девяносто семь раз воланчик отбили, ни единожды не заронив Еще три удара, и была бы сотня. Тоже мне чемпионы, презрительно фыркнул Женька. Мяч пару минут удержать не могут. Ты ничего не понимаешь. Суть не в этом. Посмотри, какая красивая подача. Это же песня, а не игра, — сказал папа, не отрываясь от экрана. Песня обрывалась, едва начавшись. Мяч снова улетел за боковую линию. — Садись, посмотрим вместе, — предложил папа. Откровенно говоря, у Женьки были дела поинтереснее, чем пялиться, как двое мужчин машут ракетками, не в силах хотя бы пять минут посовать друг другу, не упустив мяча. Но чтобы сделать отцу приятное, он сел рядом. Сначала Женьке было безразлично, кто победит. Но папа болел так страстно, что его энтузиазм заражал, и Женька сам незаметно увлекся. Когда завершился последний сет и победил игрок, за которого они совместно болели, папа сказал. «Это стоит отметить. Пойдем к сыну купим, по такому случаю, мороженое». Большую банку тотчас оживился Женька. «Самую большую», — пообещал папа. Теннис начинал Женьке нравиться. Они сидели на кухне и уплетали мороженое, когда мама вернулась из СПА-салона. «По какому случаю пируем?» «Вот приобщаю сына к спорту. Сегодня вместе смотрели теннис». «Отличный спорт на диване сидеть» усмехнулась мама. Лучше бы ты его в какую-нибудь секцию записал, а то целый день за компьютером торчит, уже скрючился весь. А что, это мысль. Обучим Женьку играть в теннис. Будет за кого болеть, а, сын? Папа заговорщически подмигнул Женьке. Обычно такие разговоры ни к чему не приводили, поэтому Женька не возражал. Как и следовало ожидать, с окончанием турнира про теннис все забыли. Прошел месяц. Неприятность свалилась на Женьку, когда он меньше всего ожидал, в день рождения. Женька долго готовил родители к этому событию. Он так часто упоминал о том, что появилась новая 3D-компьютерная игра, что, казалось, у родителей в подсознании должно было отложиться, какой подарок ему купить. Но не тут-то было. Утром папа с мамой торжественно вошли в Женькину комнату, пока тот еще нежился в постели. Женька уже собирался закричать «Ура!» и броситься к компу, чтобы проверить, как заводится игра, и оценить совершенство трехмерной графики, когда ему вдруг вручили теннисную ракетку. «Что это?» — спросил Женька таким тоном, как будто надеялся, что в футляре окажется замаскированная под ракетку коробка с игрой. Как и следовало ожидать, родители не прибегали к столь изощренной конспирации. «Мы тебя записали на теннис к очень хорошему тренеру», — весело объявила мама. «Научишься играть, воплотишь в жизнь мою мечту», — добавил отец. Женька предпочел бы, чтобы родители воплотили в жизнь его мечту. «Ты не рад?» — спросила мама, заметив удрученный вид сына. «Я думал, вы мне подарите новую игру», — признался Женька. «У тебя уже целая полка этих игр». «Отстой! Они же не в 3D!» «Хватит ломать глаза за компьютером, пора заняться чем-то полезным», — сказала мама. «Теннис — игра аристократов! Это тебе не дурака валять!» — поддержал ее папа и радостно объявил. «Сегодня у тебя первая тренировка!» День рождения был испорчен окончательно и бесповоротно. Родители вдвоем повели Женьку на корт. Начинающий спортсмен плелся в спортивную школу, как приговоренный на Голгофу. Никакие уговоры и доводы, что он предпочел бы начать заниматься со следующей недели, не помогали. Папа уже видел в нем будущего чемпиона, и Женьке пришлось смириться. Родители передали его тренеру, и пытка началась. Только теперь Женька понял, насколько трудно сделать хорошую подачу. Нехорошую подачу тоже было сделать нелегко. Ракетка хоть трес не отказывалась попадать по мячу. Вот когда до Женьки дошел смысл фразы «правая рука не знает, что делает левая». Пока он держал готовый к подаче мяч в левой руке, правая выписывала ракеткой такие кренделя, что попасть по мячу было просто нереально. Убедившись, что с подачей у Женьки полный конфуз, тренер поставил его к стенке. Нет, не в том смысле, что списал в расход, а попросту заставил колотить мячом об стену. Эта задача оказалась еще тяжелее. Стена, будто в насмешку, норовила отбить мяч так, чтобы Женька не попал по нему ракеткой. Он умаял с имитацией стороны в сторону, вспотел и по-настоящему зауважал спортсменов. Худо-бедно, а они все же умудрялись отбить мяч два-три раза к ряду. Наконец издевательство закончилось. Тренер покачал головой. «Да, друг». Через меня многие прошли, но такого, как ты, я вижу впервые. Чтобы у человека настолько отсутствовала координация, как ты еще умудряешься ходить и ложку ко рту подносить. Прямо уникум какой-то. Дома мама достала из сумки насквозь потную майку и с удовлетворением сказала. — Вижу, спорт тебе пошел на пользу. Хорошо потренировался? Женька решила оставить этот глупый вопрос без ответа. Но в разговор вступил папа. — Доложи, как успехи. — Нормально, — нехотя буркнул Женька. У него не было настроения вдаваться в подробности, но папа не унимался. — А тренер что говорит? — Что я уникум. — Я сразу понял, что тебя надо отдавать на теннис, — обрадовался папа. — Ты у нас еще станешь золотой ракеткой. Будем тебя по телевизору смотреть. Женька в этом сильно сомневался, но не стал разуверять папу. Взрослым тоже надо помечтать. В Деда Мороз Даня уже не верит. На следующую тренировку Женька отправился сам. Всю дорогу до спортивной школы он раздумывал, не стоит ли ему сочкануть и провести время с большей пользой. Но решил не рисковать. Родители бдили. На корте он увидел знакомое лицо. Стас Смирнов учился в 10 классе, но был уже кандидатом в мастера спорта. На всероссийском турнире по теннису он взял серебряную медаль, после чего на торжественной линейке сам директор школы жал ему руку. Тренер снова поставил новичка бить мячом в стену, но Женьке было не до того. Ему представилась возможность познакомиться с самим Смирновым, и упустить ее было бы непростительно. — А можно я немножко посмотрю? — попросил Женька после нескольких тщетных попыток попасть по мячу. «Что ж, посмотри, может, тебе это пойдет на пользу», — согласился тренер. Женька встал возле корта. Когда мяч улетел в аут, Женька тотчас подсуетился и принес его школьному кумиру. «Спасибо», — Стас улыбнулся нежданному помощнику. Женька просиял в ответ. Всю тренировку он таскал мячи, а в конце Стас спросил. «Тебя как зовут?» «Женька, мы с тобой в одной школе учимся» сообщил Женька, вытянувшись в струнку, как солдат перед главнокомандующим. «Значит, увидимся», — сказал Стас. Женька вернулся домой окрыленный. «Кому сказать, сам Стас Смирнов теперь у него в знакомых?» Вытащив из сумки футболку, мама снова порадовалась, что сын тренировался до седьмого пота. «Кажется, ты начинаешь входить во вкус», — улыбнулась она. «Спорт — великое дело» ответил Женька. Он шел на очередную тренировку, когда из соседнего подъезда вышли Майка и Ленка Синицына. Увидев в руках Женьки ракетку, Майка спросила. «Москвичев, что это у тебя?» «Теннисная ракетка, тундра. Или у тебя в захолустье про такую игру не слышали?» «А тебе-то она зачем?» усмехнулась Майка. «Понятное дело, не мог бить. На тренировку иду», гордо объявил Женька. «Ты?» — На тренировку? — Насмешил. Тебе по физре четверку ставят только из жалости, потому что ты по другим предметам отличник, — презрительно фыркнула Синицына. Ничто так не обижает, как правда. Слова Синицыной резанули Женьку по-живому. — Смеется тот, кто смеется последним, — заявил он. — Знаешь, что про меня тренер сказал? — Ну? Девчонки выжидающие уставились на него. — Цитирую дословно. Такого, как ты, я вижу впервые. Ты прямо уникум. Понятно?» — похвалился Женька. «Так ты что, правда играешь?» «А то! Ладно, девчонки, не задерживайте. Меня Стас Смирнов ждет». «Врешь!» — не поверила Майка. «Если бы вы знали, как я устал от недоверия», — голосом человека, познавшего все тяготы жизни, произнес Женька. «Я не буду ничего доказывать. Я выше этого». Он гордо удалился, чувствуя, как девчонки сверлят взглядами его спину. Тренировки выматывали. Зато в спортивной школе Женька окреп физически. Таскать мячи приходилось без передышки. Он так в этом поднаторил, что даже перестал сильно потеть. Иной раз Женька подумывала о том, что пора бросить это бессмысленное занятие. Однако радости надежды родителей удерживали его от опрометчивого шага. В школе к его занятию спортом по-прежнему относились с недоверием, но однажды все изменилось. Как-то на перемене Стас проходил мимо их класса и, заметив Женьку, кивнул. — Привет, сегодня придешь? — Постараюсь, как можно безразличнее, — ответил Женька, боковым зрением подмечая, что на одноклассников напал столбняк. — Давай, а то нам тебя не хватает, — улыбнулся Стас и пошел дальше. Все молча уставились на Женьку. «Ну, ты даешь», — протянул Петухов. «Так ты тренируешься со Смирновым?» — спросила Синицына. «А что тут такого? Через пару недель отборочные соревнования во Дворце спорта, а потом на Спартакиаду в Киев поедем», — небрежно заявил Женька. «Вот бы посмотреть», — мечтательно сказала Ленка. «Ничего не получится. На соревнования посторонним вход закрыт». «Получится», — Неожиданно встрял в разговор шмыга. «У меня там мать уборщицы работает и нас проведет». Сообщение было встречено всеобщим ликованием. Только женьки было не до веселья. «Ну и что будешь делать?» спросил его по дороге домой Леха, который был в курсе успехов друга. «Что-нибудь придумаю. Мало ли, почему человек не участвует в соревнованиях. Может, я руку сломал?» «А, по-моему, лучше честно признаться». «Знаешь, Леха, «Бывают моменты, когда правда не катит». «Чё?» — не понял Лёха. «Про ложь во спасение слыхал?» «Не, ложь тебя не спасёт», — помотал головой Лёха. «Всё равно всё вылезет наружу». День соревнований неумолимо приближался. Шмагунов радостно сообщил, что мама обещала провести ребят, но не больше шести человек. Свидетелей вполне хватит, чтобы разоблачить и окончательно опозорить Женьку. Незадачливый спортсмен лихорадочно соображал, что предпринять, но единственное, что приходило в голову, это притвориться, что у него сломана рука. Он даже подумал, не возобновить ли срочным делом тренировки возле стенки, но тут же отмел эту идею. Сколько мячом ни стучи, а на соревнования ему не попасть. На тренировке Женька так задумался, что когда бежал за очередным мячом для Стаса, поскользнулся. Падая, он выставил руку, и приземлился прямо на нее. Его пронзила острая боль. Когда вечером лёха зашел к другу и увидел того с рукой на перевязи, он с восхищением присвистнул. — Ну ты даешь! Гипс как натуральный! Он и есть натуральный! Перелом в двух местах! Хорошо, что без смещения! — мрачно заметил Женька. — Так ты что, в самом деле руку сломал? — удивился лёха Женька промолчал, понуро опустив голову. Слова были излишни. На следующий день Женька явился в школу в гипсе. Его перелом тотчас стал новостью дня. Девчонки обступили несостоявшегося чемпиона. — И как же ты теперь? — всплеснула руками Майка. Женька пожал плечами. «Как — Как-как? Соревнования отменяются? Очень расстроился. Участливо поинтересовалась Ленка Синицына. «А ты как думала?» — уклончиво ответил он. «Ничего, это не последнее соревнование. Снимут гипс, и опять будешь играть», — успокоила его Ленка. Женька помолчал, а потом тяжело вздохнул. «Нет, я с теннисом завязал». Он многозначительно кивнул на сломанную руку и добавил. «Большой спорт калечит людей».